Данила стоял на песчаном берегу. Прямо перед ним, в окружении желтоватых гор и цветущей сочной зелени, лежало огромное, прозрачное, как капля росы, озеро. В нем отражалось высокое небо, пели птицы, где-то вдалеке журчала вода, ощущение безмятежного рая. Хотелось улыбаться, даже нет, больше, хотелось кричать от счастья, бежать, заливаясь счастливым безудержным смехом, Так хорошо было душе, так радостно. Но почему озеро, — удивился Данила, — откуда? И тут же вспомнилась Мария, гуляющая по сумрачному саду камней и жалких деревьев. И в эту же секунду Данила понял, что, несмотря на всю свою радость, он не может улыбнуться. Стоит, радуется, но на его лице нет улыбки, словно в свинцовой маске. И тоска, холодная-холодная тоска, Как будто Данила весь леденеет снаружи, покрывается инеем и мерзнет. И этот холод идет внутрь, все глубже и глубже, подбираясь к самому сердцу. «Какой жаркий день! Какой жаркий день! Это надо же!» — причитал кто-то позади Данилы. Обернувшись, Данила увидел целую группу людей, расположившихся в тени огромных валунов и ветвистых кипарисов. «Да прекрати ты уже, Симон!» — взмолился бородатый мужчина средних лет в пестрых одеждах. «Ни о чем другом подумать не хочешь?» «Подумать?» — неуверенно протянул Симон. «О чем, Иуда?» «О том, как мы объясним людям, что их царь не в ладах с рассудком», — прошипел тот и раздраженно покрутил руками вокруг своей головы. «На все воля Господа», — сказал самый молодой из всей этой группы человек лет двадцати трех пяти. Иоанн оборвал его еще один из сидевших здесь людей. «Господь ничего не делает, если ему не помогают». «Ты прав, брат», — ответил Иоанн. «Но что мы можем сделать с тем, что Иосия смеется? И ты же знаешь, я люблю его смех. Какая мне разница, царь или не царь?» «А Пилата ты любишь? Любишь?» — закричал Иуда, размахивая перед лицом сжатыми кулаками. «Любит он, видите ли. Хорошенькое дело. Рабом любишь быть, да?» «Пилату ноги лизать?» «Не передергивай», — попросил Иоанн. «Рабом я быть не хочу». Иоанн отвернулся и тихо повторил, словно бы про себя. «На все воля Господа». Влюбленный дурак. Выругался Иуда, раздраженно плюнул, встал и пошел к воде. Данила следил за этой беседой и никак не мог понять, что же здесь происходит. Неужели он снова в древней Иудее? Ему это снится? Опять? но все вокруг было настолько реальным, настоящим, настолько живым. «Римлянин?» — спросил Иуда, поравнявшись с Данилой. «Шпион или перебежчик?» «Что?» — не понял Данила. «Говорю, шпион или перебежчик?» — пренебрежительно ухмыльнулся Иуда. «Перебежчик?» — переспросил Данила. «У вас что здесь, война?» «Ты с неба упал, что ли?» — высокомерно расхохотался Иуда. «Война!» — тоже спрашивает. «Нет, мир!» «Второй год уже. Мир!» По тону Иуды можно было заключить, что мира на земле обетованной нет. В Иудее война. Ровно эти два года. Но что случилось два года назад? «Вот как помазали Иосию на царство водах Иордана, так мир!» Продолжал Иуда, разговаривая уже сам с собой. Целый ворох мыслей вихрем пронесся в голове Данилы. Воды Иордана? Крещение? Это было не крещение, а помазание на царство? Христа помазали на царство, быть царем иудейским, как и рассказывал Даниле Марк. Иосия возглавляет освободительную войну иудеев против римских захватчиков? Марк был прав? Римлянин, шпион или перебежчик? Война? Тоже спрашивает. Мир? Рабом любишь быть, да? Обрывки подслушанного разговора нервным гвалтом звучали в голове Данилы. «Иуда-кариот!» — раздалось откуда-то справа. «Да, пётр отозвался тот. «Наконец-то!» «Иди сюда!» — поманил его рукой пётр «Надо пошептаться!» Данила в ужасе смотрел на удаляющуюся спину Иуды, который шел шептаться с Петром. Через минуту они двое скрылись за деревьями. Но о чем они могут шептаться? Петр с Иудой с глазу на глаз». «Обсуждать планы боевых действий? Или, может быть, о том, как уговорить Иосию не смеяться, потому что смеющихся царей не бывает? И за смеющимся главнокомандующим никто в бой не пойдет, так? «Вы вообще понимаете, что он Бог?» — сказал вдруг Данила, глядя в сторону сидящих в тени апостолов. «Понимаете?» Эти слова сами сорвались у него с языка. Данила и не думал произносить их, но сказал его взгляд тут же встретился с глазами Иоанна, любимого ученика Иосии. «Кто Бог?» — удивленно спросил тот. И Данилу поразило то недоумение, которое читалось в глазах Иоанна. «Эй!» — послышался голос Петра. Сидевшие в тени кипарисов апостолы встрепенулись. «Пойдемте, пойдемте! Скорее!» Смеющийся человек поднимался по склону приветствуя собравшихся взглядом и прикосновением. На склоне разместилось несколько сотен человек, быть может, тысячи или даже больше того. «Чему он радуется?» — недовольно шептали люди. «В Иерусалиме сидит прокуратор, льются реки крови избранного народа. Чему он радуется?» «Может, он и вправду одержим, как говорят?» — спрашивали другие и недоуменно пожимали плечами. «Где же это видано, чтобы царь в изгнании, чей народ страдает от захватчиков, радовался и смеялся?» «Проклят народ иудейский, проклят!» — восклицали третьи. «Когда это было, чтобы смеялись цари и пророки? Авраам и Моисей, Саул и Самуил, илия и Давид? Горе нам, горе! Смутные времена!» «Бог потешается над избранным племенем, посылая ему такого царя. Горе!» Тем временем мужчина поднялся на вершину склона и большими лучащимися глазами смотрел на собравшихся. Рядом с ним были его ученики. Данила узнал Иуду, Симона, Петра и Иоанна, чьи имена он слышал на берегу. — О чем ты будешь говорить с нами, царь Иосия? — спросил его Петр. — О человеке, — ответил он и улыбнулся. Петр немного скривился, но постарался не показать, что он недоволен словами учителя. «Царь Иосия будет говорить о нас», провозгласил Петр, окидывая взглядом толпу. «Народ Израиля, слушай слова царя-освободителя». «Думаете вы, что пришел я нарушить закон, но не нарушить пришел его я, а исполнить? Истинно, истинно говорю вам, доколе не услышите вы слов божьих, не увидите вы и мира, и не обретете свободы. И кто нарушит заповеди мои, не узнает, что есть истинное царство, где нет ни царя, ни слуги, но только царей, ибо там все свободны. Многие слышали вы наставления от книжников, многие соблюдали заветы прежних пророков, и тем обрели вы доброе имя среди людей, что вокруг вас. Но нашли ли вы праведность перед самими собой? Вот о чем спрашиваю вас я, царь истинного царства, что одно на всех, на земле и на небе. Данила смотрел на Иосию, боясь пошевелиться. Невысокий человек, удивительно красивый, с длинными вьющимися волосами, аккуратной бородой и лучащимися глазами. Улыбка не сходила с его уст, играла, танцевала на губах. Данила вглядывался в нее, любовался этой улыбкой, словно она могла сказать ему больше, чем любое из слов, что слетает с уст Спасителя. «Что есть истинное царство, где нет ни царя, ни слуги, но только цари, ибо там все свободны?» Неужели это тот самый мальчик Иосия, который обнял Данилу в саду своих родителей, Иосифа и Марии, Да, улыбка — та самая незабываемая, завораживающая улыбка. Сказано вам, не убий, Кто же убьет, подлежит суду. Я же говорю вам, всякий, кто гневается на брата своего, себя осуждает гневом своим на боль и страдания. И если идешь ты к жертвеннику, прежде спроси себя, улыбнулся ли я брату своему, когда шел с даром своим Господу моему». И если нет, то оставь свой дар и спустись к брату своему и скажи ему, «Вот, брат, я оставил Господа, чтобы прийти к тебе и улыбнуться, ибо люблю тебя всем сердцем своим, ныне и присно, и во веки веков». Так и я говорю к вам, братья и сестры. Слышали вы, что сказано древними? Не прелюбодействуй. Я же говорю вам, кто изменил самому себе... Тот несчастнейший, и ввергнет он себя в гиенну страданий. Ибо как сможет он смеяться и быть счастливым, Если самим собой он не может быть честным? И если правый глаз твой обманывает левый, скажи ему, «Пусть буду лучше слепым я, чем обманутым». И вырви глаз этот, ибо лучше без глаза быть, чем без радости. И если правая рука соблазняет тебя отказаться от самого себя, Отсеки и брось её, ибо лучше быть без одного члена своего, чем без самого себя. Еще слышали вы, что сказано древними, «Не приступай к клятвы, но исполняй клятвы твои пред Господом». А я же говорю вам, не клянись вовсе, ибо нет ни неба, ни земли, ни головы твоей, ни волоса на ней, ибо нет ничего, кроме радости, кроме смеха вашего но и радостью своей не можете вы клясться, ибо как можете вы клясться тем, что дано вам от Бога, и не дано, но одолжено? И помните потому, что ваша радость — это его радость, ваш смех — это его смех, и храните драгоценность эту, как зеницу ока своего, ибо для него вы храните ее и его тем оберегаете». «О чем он говорит?» — недовольно шептались люди, собравшиеся над горным склоне. «О каком смехе? О какой радости? Неужели он наш царь? Ах, горе нам, горе! Почему он не говорит о скорби, если он царь своему народу? Как не скорбеть нам, если все мы в рабстве у римлян? Друзья наши и дети наши увезены в чужие земли. Как не скорбеть нам? Как?» и чему радоваться, если отнята у нас свобода? Да какой он царь! Разве бывают смеющиеся цари, кричали другие? Он больной, совсем больной, в нем бесы! Недовольство и раздражение собравшихся нарастало с каждой минутой, но Иосия продолжал говорить, словно ничего не видел и не слышал. Он вел себя так, словно бы настроение собравшихся, их отношение к его словам не имеет никакого значения. Иосия говорил искренне, проникновенно, пронзительно. Он говорил так, что всякое его слово, всякое обращение касалось каждого, словно бы оно было личным, индивидуальным. И о чем бы ни шла речь, улыбка не сходила с его уст. Казалось, что это даже не улыбка, а сияние. Но те, кто собрался сейчас на этом горном склоне, ждали от него совсем других речей. То, что говорил Иосия, было им безразлично, совершенно безразлично, всем, даже ученикам. Они ждали от него призыва к войне, обличений, приказов, агрессивной антиримской риторики. Но ничего этого не было. Иосия просто читал свою проповедь, нагорную проповедь о радости сердца. «Слышали вы, что сказано вам? Око за око и зуб за зуб. Продолжал Иосия и улыбался с нежностью и добротой. А я говорю вам, радость за радость и не за радость, тоже смех добродушный. Будут говорить вам, что вы безумны, но вы улыбаетесь и дарите радость. Будут говорить вам, что вы неправы, но вы улыбаетесь и дарите радость. Будут сквернословить на вас, но вы улыбаетесь и дарите радость». Ибо что бы они ни делали, оно их, и что бы вы ни делали, оно ваше. И кто делает зло, тот и живет во зле, а кто дарит радость, тот и живет в радости, и его есть царствие истинное и жизнь вечная. И слышали вы еще «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего», а я говорю вам «улыбайтесь врагам вашим и друзьям вашим, улыбнитесь». Ибо все они стоят перед вечностью, и вы среди них стоите. И на что жизнь тратить вам, если стоите вы перед вечностью? Кто перед вечностью мал или велик? Кто прав, а кто заблуждается? Сравнитесь с вечностью, и увидите вы, что нет вокруг вас ни ближних, ни дальних, ни врагов, ни друзей. Солнце встаёт над всеми, и вечность забирает всех. О чем же вы думаете? Улыбайтесь, братья и сестры, смейтесь. И будьте радостны, как радостен Отец ваш Небесный. И всякого, кто слушает слова мои, исполняя их, уподоблю я мужу благоразумному, который построил свой дом на камне. Ибо пойдет дождь, и разольются реки, и подуют ветры, и устремятся силой сии на дом тот, но не упадет он, ибо основан на камне а всякий, кто слушает меня, но не слышит, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И горе ему, ибо пойдет дождь, и разольются реки, и подуют ветры, и нападут они на дом тот, и упадет он, и падение его будет великим. Данила чувствовал, как к его глазам подступают слезы, Он смотрел вокруг, на тех людей, что собрались здесь, смотрел на них и не мог понять, неужели никто из них не слышит его слов, неужели никто не понимает его. «О каком доме, ты говоришь?» — выкрикнул кто-то из толпы. «О Иерусалиме? Но почему ты здесь, а он там? Веди нас в дом свой, Иосия». «Да», — подхватил другой, — «нет у нас сил больше, мы не можем терпеть более». «Ты скажи нам, Иосия!» — кричал третий. «Что Бог говорит тебе? Скоро ли освободится Израиль от римлян? Чего ты ждешь? Почему не идешь в Иерусалим?» Выкрики все продолжались, нарастая с каждой минутой, переходя в надрывный истеричный гвалт. Но Иосия не отвечал. Он лишь молча смотрел на кричащих людей, столпившихся на горном склоне, и улыбался. «Знаешь ли ты о нашем страдании, Иосия?» — кричали люди. «Знаешь ли ты? Почему не заступишься? Почему не защитишь?» — кричали они. «Яви силу Господа нашего! Изгони язычников из святого города и Иерусалима!» «Блаженны щедрой душой, ибо в них есть силы великой радости!» — шептал Иосия. «Блаженны смеющиеся, ибо они освещают землю и питают сердца!» Блаженны кроткие, ибо их улыбки смягчают ожесточение. Блаженны пребывающие в истине, ибо жизнь их радость небесная. Блаженны милостивые, ибо к ним обратятся и не останутся они в одиночестве. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят и возрадуются. Блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их царство свободы и радости. Блаженны вы, когда будете смеяться, видя смерть мою на кресте. Радуйтесь и веселитесь, ибо награда ваша в сердцах ваших, и никто не отнимет ее у вас, кроме вас самих. Радуйтесь, радуйтесь. Ты что, собрался умереть на кресте? Прервал Иосию, стоявший рядом с ним, Петр. «А как же мы?» «Но кто же сядет на трон Иерусалима, если не ты?» — оторопел Иуда Кариот. «Как же, Иосия?» «Что значит, блаженны мы, когда будем смеяться, видя смерть твою на кресте, Иосия?» — взмолился Иоанн, падая перед учителем на колени и утирая набегающие слезы. «Ты умрешь, Иосия? Когда? Почему мы должны будем смеяться, Иосия? Почему?» Стало происходить что-то невообразимое. Люди повскакивали со своих мест и кинулись наверх, к Иосии. Они толкали друг друга. Началась ужасная давка. Кому-то стало плохо, звали на помощь, плакали, рыдали. «Что это значит, Иосия?» — кричали ученики, перебивая один другого. «Смеяться? А кто же будет править? Мы должны будем смеяться, когда ты умрешь?» «Да, Иосия?» «О чем ты говоришь? Почему мы будем смеяться? Зачем?» И посреди этой паники Иосия оставался на том же месте и глядел вокруг лучащимися, смеющимися глазами. Но Даниле вдруг показалось, что Иосия не просто смотрит по сторонам, он выискивает кого-то взглядом, тут их глаза встретились. «Он знает», — тихо сказал Иосия, улыбнулся Даниле, и показал на него рукой. «Он знает!» Данила стоял в полном оцепенении, один на опустевшем склоне напротив огромной толпы, сгрудившейся на вершине. «Римлянин!» — прокричал в наступившей вдруг тишине Иуда Кариот. «Римлянин!» — прокричал он, показывая на Данилу. Толпа взревела, и словно селевой поток с неистовой дикой яростью бросилась вниз. Данила ощутил приступ нестерпимой надсадной боли. Все его тело затекло, одеревенело и ныло, будто прошло через огромную мясорубку или попало под гигантский пресс. Данила попытался шевельнуться, но у него ничего не вышло. Он был связан по рукам и ногам. Накатил какой-то животный ужас. Данила открыл глаза. Вокруг белый искусственный мертвый свет и бинты. Его тело похоже на мумию. Данила с ног до головы был аккуратно замотан в черные бинты. Его убили, положили в каменный гроб. Он умер, а теперь воскресает? Но почему искусственный свет? И вдруг прямо перед ним появились знакомые глаза, внимательный взгляд. Глаза Иосии, только женские. «Ой!» Воскликнула от неожиданности девушка. «Он приходит в себя». «Мария», — прошептал Данила, едва размыкая сохшиеся губы. «Что с ним случилось? Почему он весь забинтован? Что с его телом? И где он сейчас? Что реально? Это комната с искусственным светом? Или древняя Иудея, где он только что был? Где явь, а где наваждение?» «Воды?» — неуверенно спросила «Мария?» Данила едва заметно кивнул. «Благородная Анна!» — услышал он краем уха. «Вы позволите дать нашему гостю воды?» «Конечно, блаженная святая Мария, сделайте это!» — сдержанно согласилась Анна. «Вы, как всегда, очень добры. Он будет вам благодарен». Послышался звук стеклянных предметов и шум льющейся жидкости. Мария подошла к Даниле и стала поить его водой из черного матового стакана. «Грустное лицо!» ни намека на улыбку. Можно было подумать, что Мария вливает в него яд. Но нет, это не так. Она добрая, она хорошая. Она добрая, хорошая и очень несчастная. Данила жадно хватал ртом воду, абсолютно лишенную вкуса и запаха. Она лилась по его губам и щекам, пропитывала бинты, намотанные вдоль шеи и головы. В теле появилась какая-то непонятная теплота — Веки отяжелели, и он снова провалился в небытие.